Глава седьмая. Садовник. Часть первая. Жена нырнула к Алексею под одеяло со словами. — Пусти погреться. Ксюша опять уснула. — Что, Сережка в школу ушел? — лениво зевнул он. — Какая школа, Леша? — Суббота. Он спит. — Я тоже хочу спать. — Спи. Да, как интересно спать. Если ты на себя все одеяло стянула, — проворчал Алексей. А одеяло вовсе не для того, чтобы из него кокон делать. Мне так нравится. Не вздумай поворачиваться ко мне спиной. Почему? У меня вопрос. Какие планы на сегодня? Никаких. Врешь, Лешечка. Во сколько Барышев позвонит? Откуда я знаю? Ты же у нас талант. У тебя интуиция и синие трусы с полосками. Саша дернула его за ухо. Кстати, как наши благие порывы насчет гимнастики по утрам? И как поживает пухленькое брюшко? Брысь! Ребенок проснулся. Да? Который? Маленький. Ну, если маленький... Она нехотя вылезла из-под одеяла. Алексей догадывался, что Барышев позвонит прямо с утра и сообщит очередную сногсшибательную новость. Поэтому полежал еще с полчасика в постели и побрел на кухню, со вздохом отринув от себя мысль надеть синие спортивные трусы. В конце концов, любят не за это, подумал он, глянув в большое зеркало на стене в коридоре и с досадой отвернувшись от своего отражения. И чем бы нам сегодня заняться, — подмигнул он Ксюше, которая громко барабанила деревянной ложкой по пластмассовой тарелке, и заметил. — У девочки определенно есть чувство ритма. — Ага, и чувство вредности, — улыбнулась жена. — Одно другому не мешает, — философски заметил Алексей и как раз в этот момент зазвонил телефон. — Угу, — промочал он, прихлебывая кофе и, не сомневаясь, что звонит Именно Серега. — Леха, это я. Я так и думал. Давай, радуй. Ты был прав. Того парня, который дал объявление в газете, я нашел. Мы его, конечно, задержали, но Розу убил не он. Стопроцентное алиби. Но зато у меня уже есть результаты экспертизы. Дело на контроле у высокого начальства, поскольку это уже четвертый труп. Нарисовался серийник. Нам велено оказывать всяческое содействие. Кому велено? Всем. Я имею в виду всем подразделениям. Так что все экспертизы теперь делаются пулей. А Ваню заменили на Ивана Сергеевича. Это наш самый опытный эксперт. И какое содействие тебе уже оказали? Поскольку душили Розу руками, то и нам с тобой будет проще. У нее на шее то есть на коже в области ран обнаружили частички лака для ногтей. Ты Лейкина помнишь? То есть его руки? Вот именно, маникюр на ногтях. Но как он оказался в этом подъезде? И мотив? А его любовь к Розе? От ревности, что ли, свихнулся? Что будем делать, Леха? Я ему книжку сегодня отвезу про Экибана. А не рановато? Не волнуйся, жена такую же купила в книжном магазине и еще две других, про цветы, по моей огромной просьбе. — Знаешь, я, пожалуй, с тобой поеду. — Зачем? Ты маленький, слабый. — Думаешь, с Лейкиным не справлюсь? — мгновенно обиделся Алексей. — Да я его в школе на беговой дорожке. — Верю, верю, Лейкина ты догонишь, если вниз по лестнице бежать придется. Так я тогда в машине посижу. Вдруг он в окно сиганет. Он живет на десятом этаже, Серега. Тем более соскребай потом признание ложкой с асфальта. А так я ему крикну «Лейкин, стой!» И он тут же передумает. «Не знаю, не знаю, голос у меня громкий и сила внушения. Хорошо, через час тебя жду у стоянки». Кстати, и свою машину там оставишь. Сколько по магнитоле справил? Девять дней? А сорок когда? — Иди ты! — беззлобно ругнулся Барышев.